685, В сентябрь 1. Когда токи неблагоприятны, напрягается тьма, тогда говорю осторожность. В такое время связь с иерархией света должна быть особенно сильной. Вчерашний день характерен именно этим, но связь была слабой. Первое падение следовало считать предупреждением, и надо было усилить связь. тогда не было бы и второго, вызвавшего растяжение связок ног и кисти руки, а в результате писать очень трудно. Конечно, дело не обошлось без вмешательства темных через незнакомых в данном случае людей, которые послужили каналам орудия. Снова говорю, о постоянстве контакта, а то ведь и голову могут снести.